Реки-то недостают. Я смотрю, тут у вас и на марки стоят. Как вам сказать? Серьезные люди понимают. С нас пока брать нечего. Все на налоги, да на зарплату рабочему ходит. А от шуширов и бритоголовых никто не застрахован. На тую неделю приходили трое, борзы. Мы говорят, тамбовцы. Будешь нам отстёгивать? Прямо так в лоб. Раньше хоть предлог какой-нибудь сочиняли, либо охрану предлагали, либо неустойку какую-нибудь требовали. А сейчас в нагляк. Я тогда карту достаю и говорю им: "Найдёте, где Тамбов находится, буду платить без вопросов, а нет свободны". Они стоят, мнутся, не понимают. А я тогда и говорю: "Эх вы, недоумки. Тамбов находится в Тамбовской области". Потом взял старшего за шиворот и с лестницы вниз спустил. Ане в крик: "Убьём, сожжём, в пруд утопим". Ну ничего. Больше не приезжали. Вы все такие поосторожней. Слышали, наверное, что владельцев шиномонтажных мастерских убивают. Уже опять случаи в этом году. Что делать? вздохнул Шахов. Охрану нанять, я не могу, денег нет. А вообще кошмар какой-то творится. У нас полгода назад рабочий ушёл из мастерской, а домой не вернулся. До сих пор не нашли. В тот день получка была. Страшно жить. Ладно, вот здесь подпишитесь и на обороте тоже. Спасибо. Я ваш телефон запишу. Если что, уточнить надо будет, позвоню. Всего доброго. Да-да, до свидания. Валерий Петрович вновь углубился в свои расчёты. Кивинов вышел на улицу. Скорее бы отпуск. Ещё 3 недели не дотяну. Успеть бы все материалы списать, а то Соловец не отпустит. Выйдя к трамваю, он решил не ехать на нём, а добраться на метро до Ветеранов и оттуда прогуляться пешком в отделение. А сразу у выхода из подземки Кивинов остановился у киоска с газетами купить чего-нибудь свеженького. До самого проспекта протянулись ряды ларьков и лавок, целый рынок. Южные торговцы зазывали купить свои яства, причем на прилавках у них лежали не только абрикосы, помидоры и прочие тепло любивые фрукты и овощи, но и обычная картошка, морковь, капуста. Их-то они явно из Грузии, да из Армении не привозили. Пару раз на рынке устраивались погромы нашими махилюзи. Многие торговцы отправлялись с тяжелыми телесными повреждениями в больницы, но появлялись другие, и рынок продолжал торговать. А возле одного из ларьков расположились кидалы, крутильщики колпаков с шариком. Кивинов подошел поближе. Крутильщик, сидящий на курточках, зазывал прохожих: "Кручу, верчу, запутать хочу". А за острый глаз плачу, за неверные с вас получу. Хоп-хоп-хоп, где шарик? Ну, мужик, давай, давай, не бойся, отгадай. Три колпачка замерли на фонере. Стоявший рядом парень ткнул в один из них ногой. Колпак опрокинулся, шарика не было. Э-э, не угадал. За неудачу получу. Сидящий принял от парня тысячную купюру. Парень отошёл. Свой, подумал Кивинов, очень легко деньги отдал. На фонере осталось два колпачка. Крутильщик поднялся и принялся снова уговаривать граждану подать, где шарик. В эту секунду один из зевак, стоявших вторым эшелоном, присел и приподнял один из колпачков. Шарика там не было. Тот быстро поставил колпачок на место и поднялся. Мужчина неподалеку впился глазами в оставшийся колпачок. Шарик там. Ну, кто, кто скажет, где шарик? А ваши пять, мои десять. Давай громко произнес мужик. Играю. А ваши пять, мои десять по рукам. При вас считаю, никуда не убегаю. Раз, два, три, четыре, пять. Крутилщик получил от мужика пять тысяч. А мужик нагнулся и хотел приподнять колпачок с шариком. Но в этом мгновении пацан, стоявший рядом, присел и первым как бы случайно поднял колпачок. Из-под него выкатился шарик. "Ты чего?" разом закричали крутильщик и мужик.